Когда Нолли принес Флойду завтрак из кафе Эксцент, Флойд еще спал. Нолли показала, что не стоит будить его только для того, чтобы он съел пару сваренных Полины и дикенс яиц и 5-6 кусочков ветчины, и отнес все это обратно, и остался выпить кофе. Полина готовила чудесный кофе, одно это говорило в ее пользу. Но когда он принес Флойду ланч, тот лежал в том же положении. Нолли слегка испугался поставил под нос и постучал ложкой по прутьям решетки. — Эй, Флойд, обедать пора. Флойд не шевелился. И Нолли достал из кармана ключ и отпир дверь, хотя и не без колебаний. В последней серии Гансмоук один крутой парень также притворился спящим, чтобы сбежать из тюрьмы. Нет, Нолли не считал Флойда уж очень крутым. Этот Мейерс тоже казался не таким уж слабым. Он еще немного постоял у двери, держа ложку в одной руке и ключ в другой. Рослый парень в белой рубашке, всегда темный, в подмышках от пота. Он играл в бейсбол, а по выходным ездил в Портленд, в ночные бары, и их список лежал у него в бумажнике рядом с лютеранским календариком. Он был общительным человеком, медленно реагирующим и медленно соображающим, в силу этих причин он стоял еще там несколько минут, стуча ложкой по прутьям, и изо всех сил желая, чтобы Флойд пошевелился или сделал что-нибудь. Он же хотел звать Перкинса, когда тот появился сам. Что ты тут делаешь, Нолли? музыка решил заняться. Нолли покраснел. Флойд не двигается, Перк. Я боюсь, что он заболел. А, -а, а и ты думаешь, ему полегчает, если ты будешь колотить этой ложкой? Перкинс толкнул дверь. «Флойд — Флойд! Он потряс его за плечо. — Что с Флойд свалился на пол, как мешок. — Вот черт! — сказал Нолли. — Он же умер! Но Перкинс не слышал. Он смотрел на застывшее лицо Флойда. До Нолли медленно доходил тот факт, что Перкинс испуган. В чем дело, Перк? Ничего, сказал Перкинс. Пошли-ка отсюда. Господи, только бы до него не дотрагиваться. Нолли Но смотрел на труп Флойда с растущим ужасом. Пошли, повторил Перкинс. Надо вызвать доктора.